молча и с неприязнью несколько секунд разглядывал жену. — Значит, я нашел тебя именно здесь, моя милая. Хорошенькая у тебя компания. Садись на коня и без промедления отправляйся со мной в Булейр. — Я никогда не вернусь в Булейр. — Это решать не тебе, — решает у тебя. — Я приказываю тебе собрать слуг и отправиться в Булейр через десять минут. Ингин с вызовом рассмеялся. Милорфас, говорит, плохо слышит. Я покинула вас навсегда. Никто на земле не сможет изменить мое решение. Могу только сказать, что призываю вас, и лучше умротом стану жить с вами под одной крышей. Граф помолчал, потом обратился к Лолфу. Мне не было известно, что ублюдок из Германии возвратился из Транции, сказал он с покойным голосом. Да, Графа решила меня покинуть, потому что возвратился этот ублюдок. Я вернулся в деревню вчера, и даже мой дед заранее не знал, что я приеду, заметил Валка. Такой странный совпадение. Действительно, это просто удивительно. Для меня он как данность и кратом как-то относишься к моей жене. Тут граф впервые проявил признаки гнева, а принучил её не повиноваться мне. Я не собираюсь давать никаких объяснений, но, по-моему, это было справедливо если более динннн сказала, что она сама пришла к такому решению. Вот мой сын, сказал граф, обращаясь к Кинннн. Я этого не потерплю. А где станет хоть вы, меня мало это касается. Он мой сын. В законе об этом ничего не сказано. Закон, вы же не вы. Ты в первый раз заговорила о законе, моя милая Эдманд. Последовала долгая пауза. Она подтвердила и гордость себе. И только его глазки метались от Индии к Олтеру и обратно. Кажется, как и цепей бегнуть, сын наконец же его. «Перво подумайте, хорошенько быстро вставил Олтер. Вы видите, что у моих людей готовы локли, а лучники Герми точно попадают в цель. Углюбок из Герми, я могу тебя победить, а мне будет приятно это сделать», — воскликнул Олтер. «Служный братец, тебя прежде, но что будет стрелой, не засмеялся Олтер? Хоть ты и благородный график, да? Но если стрела пройдет через твою взлетку, то даже для тебя будет все хорошее на этом свете. Дурак внезапно с яростью на тебя не уководит. Индия, даю тебе последний шанс. Собирайся и привези домой на рассуде. Нужно по всем твоим отвратительным качествам прибавиться еще к ручке, громко засохотала Индия. А только что говорила Силя Руха. Разве тебе не хочется проявить свою смелость? Ты что считаешь, озарал Эдмонд? что я унижусь и стану мириться силой с этим мискорожденным обликом? Я и мои люди готовы за ее власть. У тебя есть возможность побороться, мой дорогой славный братец. Ты говоришь, что я низкого происхождения. Мы дети одного сына. Но могу покляться, что мой знатный отец не дал тебе ничего хорошего, кроме одной вещи. Ты граф Лесварда, Рогманка. Мы хотим тебе напомнить, что сейчас ты находишься без приглашения на землю Германии. Если вы сейчас же не покинете наши земли, то вам придется плохо. «Вы еще раз о том пожалеете?» – сказал граф. Он секунду мрачный смотрел на нить, потом развернув коню. «Прощай, муженек!» – крикнула Ингель, помогав ему вслед рукой. Когда они возвращались к дому, у нее было болезненное настроение. Она размахивала сумкой и даже что-то напевала. «Теперь, когда мне пить назад, мне стало гораздо легче», — сказала она лапару. «Господи, какой же он трос!»